Гермут Папст. Дневник немецкого солдата. Военные будни на Восточном фронте. 1941-1943. Перевод с английского Игоревского. Москва, Центр полиграф, 2008 год. За линией фронта. Мемуары. Германский солдат в русской кампании. На рассвете 22 июня 1941 года Германия всей мощью своей 3-миллионной армии перешла границу с Советским Союзом и Румынией. Одна армейская группировка наносила удар в северо-восточном направлении по линии Вильнюс-Ленинград. Другой удар наносился на юго-восток в направлении Киева. Третий группой армий "Центр" под командованием фон Бока продвигавшийся на восток в направлении Белосток, Минск, Смоленск, Москва. К артиллерийской части этой армейской группировки был прикомандирован унтер-офицер связи, 30-летний Гермуд Папст, бывший студент, изучавший юриспруденцию и участник германской оккупации Франции. С первой недели русской кампании Папст вёл дневник в форме писем родителям и друзьям во Франкфурте намайне особенно часто он обращался к отцу, воевавшему против России в Первую мировую войну 1914-1917 годов. При том, что над ним давлела цензура полевой почты, Папст смог рассказать о трехлетних и двух зимних периодах жестоких боёв не только с точки зрения солдата, исполняющего воинский долг, но и с позиции человека с искренней симпатией относившегося к русским и проявившего полное отвращение к ведущему войну высшему руководству. Между строк можно увидеть все более выраженный сарказм. который достигает своего апогея в отвержении всей пропаганды, которую рядовой молодой немец вовсе не нацист, неосознанно впитал при Гитлере. Его позиция многими не может быть понята и принята. но с исторической точки зрения взгляд человека иной идеологии безусловно интересен. Само повествование не исправлялось, а высказываемые замечания не пояснялись, ведь Папст принял участие в боевых действиях осенью 1943 года. Глава 1. Наступление на Смоленск. Трудно поверить в то, что это произошло всего два дня назад. На этот раз я был в первом атакующем эшелоне. Подразделения бесшумно подтягивались к своим позициям, переговаривались шепотом, Скрипели колеса штурмовых орудий. За две ночи до этого мы произвели рекогносцировку местности, теперь поджидали пехоту. Пехотинцы подошли темными призрачными колоннами и двигались вперед через поля капусты и зерновых злаков. Мы шли вместе с ними, чтобы действовать в качестве артиллерийского подразделения связи второго батальона. На картофельном поле поступила команда окопаться. Батарея номер 10 должна была открыть огонь В 3 часа 5 минут. 305. Первый залп. В тот же момент все вокруг ожило. Огонь по всему фронту, пехотное орудие, минометы, сторожевые вышки русских исчезли в огневых вспышках. Снаряды обрушились на батареи противника, местоположение которого было установлено задолго до атаки. Гуськом и развернутым строем пехота ринулась вперед. Болото, канавы, ботинки полные воды и грязи. Над нашими головами от позиции к позиции велся заградительный огонь. Огнеметы выдвинулись против опорных пунктов. Пулеметный огонь и пронзительный свист пуль. Мой молодой радист, с сорока фунтами груза за спиной, в первые полчаса чувствовал себя несколько ослабленным. Затем у казарм в конопках нам было оказано первое серьезное сопротивление. Передовые цепи застряли. Штурмовые орудия вперед! Мы были с командиром батальона на маленькой высотке в 500 метрах от казарм. Нашим первым раненым стал один из посыльных. Только мы установили радиосвязь, как вдруг нас обстреляли из ближних казарм. Снайпер. Мы впервые взялись за винтовки. Хоть мы и были связистами, но должно быть, стреляли лучше. Стрельба снайпера прекратилась. Наша первая добыча. Наступление продолжалось. Мы передвигались быстро, иногда прижимаясь к земле, но неотступно. Траншеи, вода, песок, солнце Все время меняем позицию. Жажда. Нет времени поесть. К 10 часам мы уже стали бывалыми солдатами, повидавшими немало. Брошенные позиции, перевернутые бронеавтомобили, первых пленных, первых убитых русских.